Три брата У одного старика было три сына, а из имущества был только один тот дом, в котором старик жил. Само собой разумеется, что каждому из сыновей желательно было бы после смерти отца получить дом себе. Но отец каждого из троих любил одинаково и потому совершенно не знал, как ему быть, чтобы не обидеть кого-нибудь из них. Продать же дом и поделить между сыновьями вырученные деньги отцу не хотелось, так как дом был старинный, родовой. В конце концов отец придумал, как поступить, и говорит сыновьям, «Ступайте-ка в люди испытать себя, и пускай каждый из вас выберет себе ремесло по душе». Кто же по возвращении домой окажется самым искусным в своем деле, тот пускай и наследует мой дом. Сыновья согласились. Тогда старший из них пожелал сделаться кузнецом, средний — цирюльником, а младший — фехтовальным учителем. Потом, назначивший время, когда им всем возвращаться домой, они разошлись. Случилось так, что каждый из них нашел себе замечательного учителя и научился у него кое-чему непростому. Кузнецу поручено было ковать королевских лошадей, и он думал, чего же еще больше надо в моем деле? Конечно, дом должен теперь достаться мне. У цирюльника брились самые знатные господа, и потому он также считал, что дом должен ему достаться. На фехтовального учителя иногда попадали удары, но он сжимал только зубы и не обращал на них внимания, так как думал, если мне каждого удара трусить, тогда и дома никогда не получить. Но вот прошло положенное время, и братья снова сошлись к своему отцу однако они не знали, каким способом им лучше всего было бы показать свое искусство, и потому уселись вместе и стали совещаться. Вдруг во время этого совещания видят они мчиться по полю заяц. «Ого!» — вскрикнул брат-цирюльник. «Тебя-то нам и надо!» И взявший чашку, давай скорее распускать в ней мыло. А когда заяц подбежал поближе... Тогда наш искусник намылил на полном бегу и тут же выбрил зайцу подбородок. Да притом так, что ни пореза ему не сделал, ни боли не причинил. «Вот это ловко!» — сказал отец. «Если другие двое тебя не перещеголяют, то дом достанется тебе». Немного спустя... Мчится мимо на всех рысях какой-то господин в карете. «Поглядите теперь, батюшка, на мое искусство», сказал брат-кузнец и пустился за каретой. На всем скаку сорвал он у одной лошади все четыре подковы и также на всем скаку подковал ее на новые. «Вот это молочина», сказал отец. В своем деле ты такой же ловкий мастер, как и брат твой. Уж не знаю, кому из вас отдавать мне свой дом. тот заговорил младший брат. Позволь мне, батюшка, показать свое искусство. И как раз в это время пошел дождь. Тогда брат-фехтовальщик, выхватив свою шпагу, давай махать ею туда и сюда над головою, так что ни капли дождя на него не попадало. А когда дождь начал усиливаться и, наконец, палил, как из ведра, тогда наш искусник до того быстро принялся махать своей шпагой, что остался все-таки совершенно сухим, как будто он все время сидел под крышей. Отец только дивился, глядя на такое мастерство. Он сказал... Ты всех превзошел своим искусством, а потому дом твой. Другие оба брата, сговорившись раньше, были вполне с этим согласны. Но так как все трое горячо любили друг друга, то они неразлучно зажили в отцовском доме, занимаясь каждый своим ремеслом. При отличном знании дела и необыкновенном искусстве Они зарабатывали очень много денег. Так жили они вместе до самой своей старости. Когда же один из них захворал и умер, то двое других, пораженные его смертью, занемогли и тоже умерли. Тогда эти три искусника, так горячо любившие друг друга, были и неразлучно похоронены в одной братской могиле.